Глава 2. Вабельщик. Вабельщиком именуют охотника, кое обладает удивительным умением подражать голосу птицы или зверя. Вабельщик побуждает он их отзываться и тем самым выдавать себя. Или же вовсе зовет, подводя под выстрел. Толковый словарь юного охотника. После таких разговоров Бекшеев чувствовал себя даже не грязным, он словно пропитывался гнилью чужих душ, и она оседала где-то там, внутри, куда ни одному целителю не добраться. Хуже всего, что гниль эта никуда не уходила, она таилась, она копилась, и Бекшеева не отпускала мысль, что когда-нибудь ее станет настолько много, что и сам он уподобится этим. Господин Петров, мещанин, тихо плакал, закрыв лицо ладонями. Слезы текли сквозь пухлые пальчики, падали на лист, на котором не появлялось ни слова. От слез на листе оставались влажные пятна, и плечи Петрова вздрагивали. Наконец, громко всхлипнув, он вытащил из кармана платок и высморкался. «Меня расстреляют, да?» – поинтересовался он жалобно. «Это решит суд. Врете». Петров вытер лицо рукавом, и прикосновение жесткой ткани оставило на коже красный след. «Расстреляют, я читал. Да, читал. Был суд над Коломийцевым. Его уже расстреляли?» «Приговор пока не приведен в исполнение. Всегда возможна подача апелляции, и суд учтет вашу готовность сотрудничать». «Общие слова. Да и нужны ли они? Может, проще подтвердить, что все так и будет?» а Петров прав, так и будет. Есть показания, а помимо них улики. Те же чулки погибших девушек, заботливо сложенные в самодельную шкатулку из открыток. И каждый подписан. У Петрова почерк аккуратный, буквы кругленькие, с завитушечками. Одна к другой. Да и взяли его при очередной попытке. И трупов на нем семь, а потому надеяться на снисхождение глупо. Петров, которого отпускало, мелко дрожал, и дрожь эта отдавалась в пальцах. Вот он скомкал платок, огляделся в поисках урны и не нашел. Выдохнул резко и совсем иным тоном поинтересовался. «Что вы со мной сделали?» «Ничего. Вы на меня воздействовали». Эта мысль показалась ему спасительной. «Конечно, вы на меня воздействовали, магически, и принудили рассказать все это». Бекшеев поморщился. «Я буду жаловаться». «Ваше право». Бекшеев посмотрел на Сёмушкина, который тихо сидел в углу с бумагами. Пусть вызывает конвойного. Они свое дело сделали. Так что дальше пусть Следственный комитет с этим дерьмом разбирается. «А я не подпишу». Взгляд не остался незамеченным. «Я не подпишу все это вранье. Вы мне внушили. Да-да, мама говорила, что магам верить нельзя». «Вы мне в мозги залезли, вы...» Петров повел головой и, упав на четвереньки, выгнулся, завыл во весь голос. А потом начал биться лбом об пол, впрочем, как-то неестественно, осторожно, сдерживая силу удара. «Не сочтите за критику!» Биг Шейф оперся на стол и поднялся. Нога опять разболелась, и голова тоже. «Но вы несколько не дотягиваете, не хватает экспрессии». Петров крутанулся и попытался укусить себя за руку. «Будет и дальше отыгрывать безумца, в надежде, что таковым его и сочтут. Пускай. Актерские данные у него так себе. Так что суда не избежит». И Петров, кажется, понял. У самой двери Бекшеева настиг его тонкий, дрожащий от нервного напряжения голос. «Я знаю, почему ты меня нашел!» «Потому что ты был неаккуратен!» «Нет, потому что ты такой же, как и я!» В голосе теперь звучало торжество. «Такой же, такой! Разница лишь в том, что я охотился за потоскухами, а ты...» Бекшеев аккуратно закрыл дверь и постарался не морщиться от боли, которая стала почти невыносима. Настолько, что дверь прикрыв, он позволил себе просто постоять. Недолго, несколько ударов сердца. Но и этого хватило, чтобы стало легче. Туржин, дежуривший за дверью на всякий случай, отвернулся. Но на лице его скользнуло выражение легкой брезгливости. «Уводите и оформляйте». Бекшеев сделал шаг. И еще. На чистом упрямстве. Зимы нет, что заставило нервничать. Обычно она держится рядом. Он привык. А теперь чувствовал себя обманутым. Глупо. Туржин нехотя посторонился, пропуская начальство. Сам он, приехавший в Москву когда-то из-под Мурома, отличался статью и силой. И потому на людей слабых, каковым полагал Бекшеева, смотрел сверху вниз, с недоумением. Особенно недоумевал он тому, как эти люди могут ходить в чинах. Командовать, распоряжаться, не чураться слабости своей. Это вот несоответствие, никак не укладывавшееся в голове туржина, несказанно злило его. Как и Бекшеев, который, по мнению Туржина, занимал чужое место. Еще и с психами возился. Разговоры разговаривал зачем-то. Когда понятно, что там не разговоры, там двинуть пару раз под дых. Он все-то и расскажет, и покается. А не это вот. Надо избавляться от Туржина. Или нет? Все же известное зло. А кого на его место взять? Желающих много, да вот подходящих нет. Знаешь... Зима все-таки нашла Бекшеева на кухоньке, где уже дымился самовар, а рядом на подносе, прикрытый чистым полотенчиком, ждал обед. «С каждым разом мне все больше хочется тебя прибить, просто чтобы не мучился». Она говорила это не впервые и постоянство успокаивало. Он сказал, что я такой же. Пожаловался Бекшеев, принимая чашку с травяным отваром. Чашка была фарфоровой, красивой формы, с узким донцем и ручкой вычурной формы. Ко всему ручку покрывала позолота, а на дне чашки имелось клеймо кузнецовской фабрики. И потому отвар казался не таким уж горьким. «Тебя это огорчает?» Зима села на скрипучий стул в углу. Она всегда садилась так, чтобы видеть и окно, если оно было, и дверь. И стол двигала, чтобы между ней и дверью не оставалось препятствий. И, кажется, сама не замечала этого, как и многого другого. Не знаю, такое вот гадостное. Ну так а чего ты хотел? Зима пожала плечами. Проще остальных в дерьмом окнуть чем признать себе, что ты в нем до самой макушки измазался. Ешь давай, пока горячее. Борщ и склянка со сметаной. Гора пюре. Котлета по-киевски. А есть не хочется. И Зима знает, но смотрит так, что приходится брать ложку. Вкуса поначалу вообще не ощущается. «К нам тихоня едет», – сказала Зима, когда Бекшеев почти доел суп. Боль отступала. И то гадостное чувство гнили там внутри тоже проходило. «Это хорошо». Бекшеев понял, что действительно рад. «Не то, чтобы они успели близкое знакомство свести, но лучше тихоня, чем эти вот». «Ага». «А еще у нас выезд наметился». Она чуть наклонилась, уперев сцепленные руки в ноги. «Куда?» «Северо-западный край, как поняла. Где-то около городни. Это...» «Представляю, примерно. И что случилось?» Котлета была отменной, с хрустящей корочкой. Стоило проломить ее, и на тарелку вылилось озерцо сливочного масла. Голову отрезали следователю, а до того еще одному парню. Пропал без вести, и не он один». Список прилагается. Прислали. Кто? А вот это... Зима скорее оскалилась, чем улыбнулась. Нам и предстоит выяснить. Тихоня прибыл в половине восьмого. Он легко спрыгнул с верхней ступеньки вагона и огляделся. Эй! Зима помахала рукой. Мы тут. Слушай, он же ж еще погони тебя выглядит. Это было почти комплиментом. Правда, не Тихоня. Эй! «А я говорила, что надо девочку брать, людей, и куда все прутся-то?» И тихоня услышал, обернулся. Взгляд его, скользивший по толпе, разномастный, суетливый, зацепился за зиму, а губы растянулись в улыбке. Он и вправду похудел, и сильно. Шея вытянулась и некрасиво торчала из ворота старой шинели, которую тихоня накинул поверх старой же, застиранной до бела гимнастерки». Кожа обтягивала череп, отчего подбородок и нос Тихони казались несуразно огромными, а лоб напротив узким. «Живой», – сказала Зима и хлопнула по плечу. «А то!» – Тихоня оскалился и во рту блеснул золотом зуб. «Откуда?» «Да так!» – он потрогал коронку языком. «С одним там не сошлись характерами. Я ему в морду двинул, а он мне. Случается!» После вон оплатил коронку. Красивая? Да, дурение. Вещи? Все мое тут. Тихоня хлопнул по мешку. Куда поедем? Мне тут адресок один подкинули, чтобы на первое время остановиться. У меня остановишься, сказала Зима жестко. Все одно завтра отбываем. Скажи? Скажу. Бекшеев протянул руку, которую Тихоня пожал осторожно, словно опасаясь сломать. И от этой осторожности снова резанула душу обида. Вовсе он не инвалид. «Тогда лады. Только я бы еще пожрал чего. Мне теперь жрать почти все время хочется». «Госпожа...» Это было произнесено с привычной Бекшееву почтительностью. «То есть ваша матушка говорит, что это нормально. Процесс восстановления и все такое». Тихоня хлопнул себя по животу. «Но жрать охота – страсть». «Будет», – пообещала Зима. «Софья что-то там заказала». И сапожник подъехать обещался. Правда, один. а Атуля уже не в том положении, чтобы по гостям разъезжать. Хотя от госпиталя, куда ее все упрятать норовили, отбилась. Зима что-то говорила. Про сапожника, который вроде как отказался идти в высший свет. Но и пить бросил. И вовсе сделался на человека похож. К превеликой радости его родителей. Про тулю принявшую очередные перемены судьбы то ли со смирением, то ли с радостью, по ней не понять. Про Янку, как раз-то быстро на новом месте освоившуюся. Про себя и дом нынешний, к которому она честно пыталась привыкнуть, а оно все не выходило. И с городом тоже тяжко. Софью только про дела не говорила, и Бекшеев молчал. Шел рядом, благо Зима не спешила, да и тихоня подстроился под чужой шаг. Так что просто шел и слушал. Уже в машине, которую пришлось оставить близ вокзала. Тихоня глянул на Бекшеева и сказал. «Ваша матушка сказала, что вы писать почти перестали. Очень расстраивается. И упрек в глазах. И справлюсь». Тихоня кивнул и поинтересовался неожиданно. «Тяжко. Да как сказать?» «Тяжко», – ответила за него Зима. «Я еще ничего. Я последу только». «А он с ними беседы беседует». «И как-то вот так, что от этих бесед они и выплескивают, что накипело». Подпороговое воздействие. Бекшеев счел нужным пояснить. «После пещеры. Не то, чтобы дар открылся и заработал. Скорее уж одна из граней получила развитие. И практикуюсь вот». «Ага, практикуется». Зима отвернулась, пряча выражения лица. Но и по голосу понятно, что практику эту она категорически не одобряла. Хотя, не одобряя, понимала, что нельзя иначе, нельзя. А потому вздохнула едва слышно и продолжила. «Ты бы знал, сколько в мире ненормальных. И главное, они же нормальными людьми кажутся. До последнего. Да вроде и взял ты его, и доказательства есть, и сам не отпирается». «А все одно поверить тяжко, что... что в голове человека такая... такое...» И рукой махнула. А тихоня кивнул и ответил. «Потому-то нас и оставили тут. Ну, на земле, стало быть. Я пока в госпитале валялся, все думал и думал. Про то, как оно раньше. Потом про дальний и лютика, и молчуна. Про все это дерьмище. Раньше ж как. Казалось, война закончится и заживем». А она закончилась, только ни хрена не легче стало. И я живу, живу, живу. Помирать должен был бы, а все одно живу. На кой? А там и помирить не дали. И оказалось, что и срок у мне свыше отсыпали, душе грешной. Уверовал? Не знаю. Тихоня покачал тяжелой головой. В церковь заходил, молиться пробовал. А не выходит, как, как рука за горло держит. И снова злость. Такая вот. «Кровавая, прям до безумия. Я и ушел. От греха, стало быть. Но не думать не выходит. Может... Может, церковь это для тех, у кого душа дерьмом не измарана. Но и такие, как я, Господу нужны». Бекшеев снова промолчал. «Затем и нужны, что руки у нас». Тихоня руки эти поднял, шершавые, уродливые даже теперь, когда суставы вздулись, а ногти отливали лиловым. «Крови не боятся». И привыкшие мы к ней, и, стало быть, сумеем сделать мир почище. А ты что думаешь?» Зима фыркнула и ответила. «Думаю, что подкормить тебя надо бы, воин господень, а то не понять, в чем душа держится». И в этих словах была своя правда.